В приведённом описании трагедии братоубийства наибольшее внимание обращают на себя три момента: самоуверенность Нерона, смерть Британика от яда, внешне ничем не напоминает припадок эпилептика больного подучьей болезнью. Цезарь просто признаётся: "Да, я отравил сводного брата". Но мне угодно объявить это приступом подучий, и никто из вас не посмеет возразить. Ужас Огриппины. Нерон одним махом разрушил всё здание её политики угроз, столь старательно ею возводимое на страх непокорному сыну. Видя, что теперь Нерона ничто не остановит, она наверняка должна предвидеть и собственный столь же трагический конец. Присутствующие легко проглотили наглую ложь Нерона и очень быстро забыли о происшедшем на их глазах убийстве. Недолгое молчание, новое застольное оживление могут, конечно же, ужаснуть читателя. Но не забудем, что времена Тиберия, Каллигулы и Клавдия достаточно приучили обитателей Палатина к подобным делам. Юлий и Клавдий бестрепетно проливали родственную кровь, чем уже удивляться. И ещё один любопытный эпизод случился во время продолжения рокового для Британика застолья. Как следует из биографии императора Тита Флавия, написанной Светонием, тот воспитывался при дворе на Полатине и был близким другом Британика. В роковой миг для сына Клавдия Тит находился рядом. Очевидно, движимый любопытством, ещё не до конца осознав случившееся, юный Флавий пригубил тот же самый напиток, который только что оказался смертельным для британника. Глоток, к счастью, был сделан маленький, и Тит отделался тяжёлой и продолжительной болезнью, но жизнь его оказалась в неопасности. Так Рим потеряв в лице британика возможного императора, едва не лишился заодно и императора будущего, Тита, которому суждено было стать во главе империи 24 года спустя. Не были потрясены и римляне за пределами дворца. Многие, правда, увидели в непогоде шел сильный ливень во время погребения британика, проявление гнева богов, возмущённых преступлением принцепса. Здесь скорее проявилась традиционная впечатлительность римлян, видевших во всех, так или иначе примечательных природных явлениях те или иные знамения. А знаменьях предрекавших те или иные события никогда не забывали и крупнейшие римские историки на страницах своих книг они наисерьёзнейшим образом таковые описывали. Главное здесь иное. Большинство римского народа достаточно спокойно восприняло это преступление. Этому способствовала как память историческая, поскольку все Юлии и Клавдии, начиная с Августа, проливали родную кровь, так и память мифологическая брата-убийцей был и божественный основатель Рима. Но главным было другое. Неделимость верховной власти для римленной эпохи империи дело совершенно очевидное. Когда на власть могут претендовать хорошего от этого не жди. Грядут смуты, перевороты, а значит будет нанесён ущерб государству. Главная же забота высшей власти в Риме — недопущение какого-либо ущерба государству. «Видент консулес не квит республика де трэменти капуат» досмотрят консулы за тем, чтобы государство не потерпело ущерба. Этот завет еще республиканской поры не был забыт в империи только ответственность консулов перешла к принципам. Потому укрепление неделимости верховной власти вполне естественно воспринимается как соблюдение интересов государства в целом, предотвращение возможного ущерба. Пусть даже цена этого пролитие родной крови. Такие настроения римского народа названный Тацитом с низходительными. Замечательно уловил Сенека и блестяще отразил их в тексте особого указа, оставленного им, но изданного, разумеется, от имени Цезаря Нерона. Дошёл он до нас в изложении Тацита. Начинался указ с объяснения поспешных похорон британка. Поспешность эта оправдывалась почтением к древним обычаям, установленным предками. Согласно им, должно было скрывать от людских глаз похороны безвременно ушедших и не затягивать церемонии похвальными речами и пышно отправляемыми обычаями. Далее славный философ Устамен Нерона объявлял римлянам, что потеряв в лице британика не только брата, но и помощника, Цезарь отныне может рассчитывать только на содействие всего государства и потому сенаторам и народу тем более надлежит оказывать всяческую поддержку принцепсу единственному оставшемуся в живых от преску рода предназначенного для возложения на него высшей власти